Глава седьмая. Личностные ценности. Четыре шага, чтобы встроить их в свою жизнь, не предавая себя. Всем приходится ежедневно делать выбор в отношениях, на работе, в магазине. Но как быть уверенным, что принятое решение правильное именно для вас? Это определяется системой личностных ценностей, глубинных убеждений, формирующих восприятие мира и диктующих, как надо поступить. Мы часто не даем слово своему внутреннему голосу, действуем под влиянием внешних факторов, социальных норм, рекламы, чьих-то ожиданий. Неспособность осознать собственные ценности вызывает необъяснимое чувство неудовлетворенности, ощущение потерянности, внутренние конфликты. Выбор направления развития один из серьезнейших, и его на протяжении жизни приходится делать не однажды, Приходится сопрягать убеждения, ценности, цели, смыслы с обстоятельствами и перспективами. В принятом решении не должно быть противоречий. Сбиться с курса легче легкого. Посулы нередко подталкивает на путь, не ведущий к внутреннему удовлетворению. Почему сложно понять свои ценности? Приведем некоторые из множества причин. Влияние общества. Нам с детства внушают надо быть успешным, богатым, красивым, иметь престижную работу и крепкую семью, обычно других вариантов не предполагается. Эти нормы подавляют индивидуальность и подменяют личные ценности безапелляционными установками. Махнуть рукой на собственные желания и потребности, чтобы только оправдать чужие ожидания, самая удобная, но не наилучшая модель поведения. Страх неудачи. Определение собственных ценностей требует усилий, честности перед собой и самоанализа. Однако многие опасаются обнаружить, что их истинные желания противоречат общепринятым нормам или ожиданиям близких. Часто бывает проще проигнорировать внутренние ориентиры, чем потерпеть неудачу или столкнуться с осуждением. Недостаток саморефлексии для самоанализа и осмысления собственной жизни обычно действительно не недостает времени проще не выкраивать его а реагировать только на внешние стимулы изменение ценностей с течением времени важное в молодости может стать малосущественным в зрелом возрасте неспособность вовремя отреагировать и адаптироваться приводит к дезоориентации незнание своих ценностей имеет реальные негативные последствия профессиональное выгорание неудовлетворенность жизнью множественные конфликты с самим собой Внутренний компас. Как выбрать путь развития? Ценности начинают формироваться в детстве и развиваются на протяжении всей жизни. Родители, семья, ближайшее окружение запускают процесс и оказывают наибольшее влияние на первоначальное восприятие мира, моральные ориентиры, базовые жизненные потребности. В дальнейшем глобальную позицию лидера перехватывают школа и вуз. В определенной культуре тон задают традиции, в социальной группе – медиа. Пожилые люди часто говорят, что их ценности менялись по мере накопления опыта и получения жизненных уроков. На выбор направления развития влияет следующее. Моральные ценности. Значимость честности, доброты, терпимости, ответственности. Социальные ценности, связанные с отношениями в обществе, уважение к другим, поддержка семьи и друзей, стремление к справедливости, профессиональные ценности, интересы, увлечения, карьерный рост и самореализация, личные ценности, самостоятельность, богатый внутренний мир, самопознание, стремление к внутреннему покою и гармонии, экзистенциальные ценности, поиск смысла жизни, желание принадлежать глобальному сообществу, переживание собственной судьбы, как уникальной и значимой. Ценности могут быть стабильными, вечными, а могут меняться в зависимости от ситуации, внешних обстоятельств, личностного роста. Именно они влияют на выбор, на какое-то время определяющий жизнь, профессия, партнер, решение об образовании или карьере. Для высокосоциального человека, например, любое оказание помощи людям, предпочтительнее продвижение в коммерческом секторе, из-за ее высокой общественной значимости. Сознание ищет ответы на важнейшие вопросы и поэтому пропускает информацию о возможных вариантах выбора через своего рода фильтры. Каковы значимость и вероятные последствия решения для личности, жизни, внутреннего состояния? Милтон Рокич, один из ведущих исследователей в этой области, в работах конца 1960-х, начала 1970-х годов, предложил разделить ценности на терминальный список А и инструментальный список Б. В списке А отображены конечные цели существования человека. Счастье, свобода, любовь и так далее. Список Б содержит необходимые качества и предпочтительные способы поведения для достижения терминальных целей списка А. Честность, ответственность, терпимость и прочее. Ценности личностное развитие и выбор пути. Строго говоря, именно ценности и формирует личность, определяя следующие позиции. Мотивация. Что человек считает важным и к чему стремится. Поведение. Выбор действий и приемлемых поступков. Цели. Жизненные и профессиональные устремления, соответствующие внутренним убеждениям. Выбор жизненного и профессионального пути проходит несколько этапов. Первое. Осознание собственных ценностей представляет собой первостепенную задачу и осуществляется с помощью самоанализа, рефлексий, психологических методик. Второе. Оценка соответствия ценностей текущему пути. Соотнесение нынешней профессиональной деятельности и образа жизни с целями и личностными ценностями. Третье. Корректировка целей и планов. Изменение направления развития в соответствии с внутренними убеждениями и приоритетами. Осознавший свои ценности человек может интегрировать их в принятие решения, выбрать соответствующее им направление развития и отказаться от иных, пусть бы и с большей ожидаемой выгодой. Четвертое. Эмпирические исследования. Ученые подтверждают значимость интеграции личностных ценностей в профессиональное развитие российские ученые исследовали связь между ценностями подростков и их карьерной ориентацией. Оказалось, у подростков цифрового поколения и на нормативном, и на индивидуальном уровнях преобладают ценности групп сохранения и заботы об окружающих. Установлено, что ведущими карьерными ориентациями подростков являются служение, автономия и интеграция стилей жизни. Карьерные и профессиональные устремления при этом связаны с гедонизмом, стремлением к наслаждениям, а социальные ценности, забота о ближайшем окружении, глубокие переживания остаются на периферии. Несколькими годами раньше также российское исследование показало, интеграция когнитивных и личностных структур необходима для эффективной профессионализации. Старшеклассники, принимавшие участие в проектной деятельности, показали более высокую степень осознанности своих ценностей и целей, и это помогло в выборе профессии. Многие не очень понимают, что для них действительно важно, а принимать решения все равно приходится. Внешние факторы, определяющие их в таком случае, давление окружающих, социальные нормы, стремление к успеху в привычных для общества формах, не всегда соответствуют неоформленным внутренним убеждениям возникает досада следствие безотчетного внутреннего конфликта внутренние ценности могут не совпадать с внешними обстоятельствами по объективным причинам например творческой личности приходится заниматься зарабатыванием денег для содержания семьи в таких случаях требуется найти баланс как можно быстрее конфликт между различными ценностями порой провоцирует моральный кризис реализация профессиональных или финансовых амбиций отнимает слишком много времени и сил и разрушает гармонию. Приемы интеграции личностных ценностей в выбор направления развития. Регулярная рефлексия, анализ своих действий, целей, и планов с точки зрения соответствия личным ценностям. Использование психологических методик, например, методики Рокича, для определения иерархии ценностей. Обращение за профессиональной помощью к психологам или коучам. Готовность к изменениям, пересмотру целей и планов. Не бойтесь потратить время на инвестиции в свое будущее. стройте фундамент счастливой и осмысленной жизни.